Глава 5. Горловина вход в серую дыру представляла собой двенадцатимерный конус и со всех сторон выглядела одинаково, мыльно-кисеиным пузырем, диаметром 100 километров. Однако изнутри, благодаря эффектам многомерной метрики, диаметр основания конуса был эквивалентен двум с лишним миллионам километров, если верить приборам. И лишь попав в конус, можно было не только увидеть, но и ощутить что этот объект действительно конус, хотя и сложнее своего трехмерного аналога. Спейсер Конунг уходил из горловины последним, после того, как был эвакуирован на Землю весь научный десант. Страж горловины медленно уплывал в слабо фосфорицирующую даль. Невообразимо огромная игральная кость неведомого великана, идеальный куб размером с планету земного типа. На его ребрах и углах Как и на островах всех шести океанов, остались только инки, знающие, что они остаются здесь навсегда, молча принимающие судьбу, уготованную им людьми. И серой дырой. Они записывали изменения параметров среды и передавали их по струнам связи за пределы серой дыры, где дрейфовали до сотни земных кораблей, жадно ловящих поступающую информацию. По всему пространству горловины метались потоки маатанских проникателей, ухитряясь не сталкиваться между собой и находить свой коридор входа в серую дыру. Но большинство из них стремилось к планете Кубо. Зрелище было потрясающее, феерическое. Очереди в 100-200 пуль размером 3-5 километров каждая мчались к стражу со всех сторон, пробивали атмосферу, чаще всего над океанами, и бесшумно и стремительно исчезали у самой поверхности островов, будто ныряли в бездну. И лишь один раз за шестеро суток непрерывного обстрела произошло настоящее столкновение. То ли стрелок промахнулся, то ли не сработала техника кубиан. На всей скорости порядка ста километров в секунду ведущая гороподобная громадина врезалась прямо в остров. Взрыв испарил три четверти острова, образовав кратер диаметром в 12 и глубиной в 4 километра. Страж горловины вздрогнул, и завибрировал, как хороший резонатор, поднимая на всех шести океанах янтарно-желтые со слепительно-белыми пенными гребнями волны. Казалось, океаны вскипели. Но резонансные колебания Куба тут же затихли, океаны перестали кипеть, раскаленный гейзер взрыва осел, поредел и растаял. Таинственные колоссальные механизмы стража, поддерживающие его жизнедеятельность, быстро навели порядок в собственном доме. хотя и не стали залечивать рану, нанесенную динозавр-летом Маатан. Удивительное дело, ни один из последующих кораблей-пуль злополучной очереди не врезался в планету. Все они мгновенно отвернули в сторону, несмотря на кажущуюся неповоротливость и громадные размеры и вес. И вся очередь помчалась прочь от стража, в глубину серой дыры, будто испугавшись содеянного, пока не затерялась в светлом мареве конуса. Это был всего второй караван маатанских кораблей, ушедших непосредственно в дыру. Остальные шли к стражу или, побродив по горловине, исчезали в неизвестном направлении. Видимо, прямой переход через мембрану закона компактификации, по терминологии земных ученых, был чреват какими-то нежелательными последствиями и для самих черных людей, а не только для земных автоматов. На запросы и целевые программы контакта маатане по-прежнему не реагировали. лихорадочно спасаясь бегством в неизведанные глубины серой дыры. На борту Конунга, в рубке, в залах контроля и десанта царила тишина, изредка нарушаемая только тихими репликами экипажа. Передачи по сети Спрута почти совсем прекратились, с выводом флота за пределы горловины сеть распалась, и Сократ стал просто корабельным инком Спейсера, а не координатором экспедиции. «Вероятность положительного контроля упала до нуля двух», — сообщил он бесстрастно, как судья-информатор на футбольном поле. «Серая дыра показывает дно. Пора уходить». Перед четырьмя людьми в зале контроля, сидящими в кокон-креслах, вместо удаляющейся в светлую бездну желто-оранжевой капли стража протаяла серая клякса. Стала расти. В ее центре появилась черная точка и спустила черное кольцо, которое стало увеличиваться в диаметре. За ним появилось еще кольцо, и еще, словно круги по воде от брошенного камня. «Мембрана закона компактификации в наглядном изображении», — снова раздался голос Сократа. «Начались необратимые искажения метрики здешнего пространства. Рекомендую немедленно уходить». «Старт!» — коротко отозвался Хольгерсваленг, не дожидаясь реакции командира безопасников. «Лютый» промолчал. «Серая с черным трясина» грозящая затянуть спейсер мигнула и пропала. короткая темнота глубокий как бы изнутри удар по голове мягкий но не болезненный, и перед глазами уже иная картина великолепный пейзаж галактики под ногами слабые россыпи звезд над головой тонкие паутинки далеких скоплений галактик сзади и прозрачный стеклянный с виду шар впереди по которому ползут радужные пятна точь в точь мыльный пузырь. проговорил кто-то негромко. Хор голосов в эфире приветствовал появление спейсера среди остальных кораблей флота. Все ждали, чем закончится схлопывание серой дыры. «Видеокартинка изнутри поступает?» — спросил Лютый. «С искажениями», — ответил Сократ. «Выведи прямую КПР». Снова перед глазами людей появилось изображение внутреннего пространства горловины с тысячами стремительных черных трасс в упор расстреливающих фор -пост границы планету Куб. Но теперь и сами очереди, и страж горловины не были видны четко, их мяло, корежило, искажало какая-то сила, отчего у всех внешних наблюдателей вскоре закружилась голова. Дно горловины еще больше увеличилось и стреляло теперь во все стороны змеящимися черными зигзагами, словно потухшими молниями. Зрелище поражало необычностью и масштабами, невиданного никем и никогда из людей катаклизма. странными цветовыми сочетаниями и разгулом неведомых стихий, и всем, кто это видел, стало жаль мечущихся по горловине черных людей. Их оставалось еще очень и очень много, около трех миллионов транспортеров, и все они уже не успевали пересечь границу дыры, уйти в запределье. Сжатие серой дыры произошло внезапно. Сначала для тех, кто это видел, исчезло изображение горловины изнутри, а затем для внешних наблюдателей мыльный пузырь удивительного объекта вдруг бесшумно лопнул и словно миллион черных шипов вонзился в пространство, вызывая ответный ливень ослепительных искр. Каждая такая искра по размерам превосходила расстояние от Луны до Земли. Судорога пространства затронула и земной флот, вздыбив его на гравитационной волне. Но все успокоилось, как и началось, в одно мгновение. На месте мыльного пузыря горловины с трудом можно было теперь разглядеть странную белесую паутинку, нереальную и призрачную. Серая дыра заросла, и с тех пор видеть можно было только ее след или тень. В научном информаторе бытовали оба термина. Этот след сохранялся бесконечно долго, не исчезая, как луч звезды в космосе. Время на срезе серой дыры застыло, заставляя светиться сам вакуум, но след этот уже никуда не вел. «Пошли зонды», — предупредил кто-то из исследователей, продолжавших свою работу. «На радарах все чисто». «Неужели черные люди погибли?» — спросил Свалинг. «Я думал, их выкинет обратно, за пределы горловины». «Их и выкинуло», — ответил лидер исследователей. «Вспомните черные молнии и следом искры. Их выкинуло, но с обратным знаком, в виде образований из минус материи Искры!» это их аннигиляция». Наступило красноречивое молчание. «Каюк, дыре!» — донесся голос драйвера секунда и конунга. «Что дальше?» «Амба, дыре!» — согласился Лютый, ощущая в груди пустоту и странные сожаления, будто расстался с чем-то родным и волнующим. «Теперь домой. В галактике обнаружено всего три следа серых дыр, этот четвертый», — сказал сосед лютова, раскрывая свой кокон. Надо бы порыскать там, может, поблизости отыщутся орелуоны. Слышал гипотезу? Какую? Лютый тоже превратил кокон в обычное кресло. Черные люди предназначены для сбора информации, и сидят они практически в каждой звездной системе, в которой развивался или должен был развиваться разум, в том числе и в Солнечной системе. И сеть их метро объединяет всю галактику, если не Вселенную вообще. Для меня это уже не новость. Один Орелуон найден на Таймыре, второй в системе Нептуна. Речь не о том. Есть шанс найти вход в систему Орелуонского метро. Хорошая мысль, но запоздалая. Лютый не договорил, как завороженный, уставившись на Виом, воспроизводящий панораму космоса в направлении на серую дыру. Мимо камер спейсера неторопливо двигалась огромная переливчатая гроздь воздушных шариков. И из каждого, помаргивая, с любопытством взирал на мир не человеческий, а скорее птичий глаз.